Глава шестая Я ринулся прямо в Покахонтас, надеясь застать там Толмана, и придумывал по дороге, как заставить его прийти, но опоздал. Зеленая куртка в дверях сказал мне, что прокурор сел в машину и отправился по шоссе на запад. Я развернулся и побежал. Если бы он решил задержаться у главного здания, я мог бы его там нагнать. Я влетел в холл. На глаза мне попадались пальмы, кресла, зеленые куртки, а также дамы и господа в самых разнообразных одеяниях, от костюмов для верховой езды до цветных тряпок, вызывающих в памяти цыганский табор. Я уже готов был навести справки у портье, как услышал за спиной мрачный голос. «Привет, таракашка!» Я повернулся и прищурился. «Привет, крыса!» «Даже не крыса!» Не знаю, как это назвать, оно живет под землей и грызет корни сорняков. Гершем одел покачал головой. Не я, не по адресу. Все, что ты мне наговорил, ну что, лассу хотят пристукнуть. Я пересказал ночному дежурному так просто. Ну а когда все это стряслось, и они меня вызвали, что я мог поделать? Ну, ты сказал им о камнях. Неужели у тебя не хватило мозгов сообразить, что у проклятого шерифа возникнет подозрение? Я сыщик. У меня вообще нет мозгов. У шерифа хватит других забот. Я махнул рукой. Забудь об этом. Мне нужен Толмен. Он здесь? Одал кивнул. Он в кабинете управляющего Сэшли. Там еще несколько человек. этот тип из Нью-Йорка по фамилии Лигит. Кстати, вспомнил, зачем ты мне понадобился. Ты воображаешь себя таким ловким, что я с наслаждением хорошенько отдубасил бы тебя. Но оставим это. Ты должен оказать мне услугу. Допустим. Лучшая защита — это нападение. Окей. Так вот, о чем я хотел попросить. Я сыт по горло. Здесь, в общем-то, приличная служба, но меня от нее тошнит. Сегодня, когда Реймонд Лигет прилетел сюда на самолете, он прежде всего спросил, где Нира Вульф и тут же отправился к нему, даже не поздоровавшись с Эшли. Я подумал, что Вульф для него кое-что значит. Потом мне пришло в голову, что лучшего места для частного сыщика, чем Черчилль, не найти по всей стране. Глаза Одолла заблестели. «Слушай, вот это было бы место для такого честного человека, как я. Так вот, пока Лигет здесь, не мог бы ты сказать обо мне Вульфу, а он сказал бы Лигету». Я устроил мне встречу с ним». «Черт подери», — подумал я, — «а мы ведь и вправду превращаемся в контору по найму. Ненавижу разочаровывать людей, поэтому я участливо говорил с Одолом, не вдаваясь в подробности отношений Вульфа с Лигетом и не спуская глаз с закрытой двери кабинета управляющего. Я выразил радость по поводу того, что он не собирается гнить в глуши, что у него здоровое честолюбие и так далее. Это была очень приятная беседа, но я тут же оборвал ее, когда заметил, что дверь кабинета отворилась, и мой друг Барри Толман появился на пороге. Дружески хлопнув Одола по плечу, я вложил, однако, в это ровно столько энергии, чтобы он вживе представил, как легко ему было бы отдубасить меня». Я быстро миновал все пальмы и преградил Толманную дорогу, как раз возле выхода. Он выглядел озабоченным. Его голубые глаза беспокойно бегали. Он узнал меня. — А, это вы? Что вам нужно? Я спешу. — Я тоже, — ответил я. — Я не собираюсь извиняться перед вами за то, что Вульф не подошел утром к телефону. Если вы хоть что-нибудь знаете о Нира Вульфе то вам ясно, как он эксцентричен. Не нам с вами его перевоспитывать. Я ехал с вами в поезде. Ваше лицо мне понравилось, такое прямое и бесхитростное. Позже я видел, как вы арестовали Берена по обвинению в убийстве. Вы, верно, не заметили меня. А затем пошел и рассказал об этом Вульфу. Сейчас я вас случайно встретил и думаю... Вам следует знать, что он делал, услышав мой рассказ. Он потирал нос. Ну и что? Насупился Толман. Ведь не мой же нос он потирал. Я-то причем? Ничего. Но если бы вы знали Вульфа так же хорошо, как я, он трет нос только когда кто-то как следует садится в лужу. Поступайте, как вам нравится. Вы молоды, следовательно, худшие ошибки у вас еще впереди. Я чисто по-дружески, когда увидел вас, подумал, что смогу уговорить Вульфа побеседовать с вами, если вы сейчас пойдете со мной. Во всяком случае, я попытаюсь». Я сделал шаг к двери. «Но раз вы спешите...» Толман продолжал хмуриться, но мне приятно было видеть, что он не стал терять время. Он взглянул в мои честные глаза и резко сказав: «Пошли», направился к выходу. Я последовал за ним, ликуя, как бойскаут. Когда мы пришли в абшур, я должен был продолжать представление, но мне не хотелось оставлять его в людном холле, поэтому я привел его в номер и поместил в свою комнату, плотно прикрыв дверь. Затем я отправился к Вульфу, не забывая закрывать двери, уселся на диван. И одарил толстого сукина сына широкой улыбкой. «Ну?» — спросил он. «Разыскал его?» «Конечно, разыскал. И привел с собой. Я решил опустить подробности. Сейчас я зашел, чтобы попытаться уговорить вас дать ему аудиенцию. Это должно занять около десяти минут. Возможно, он даже выскользнет в коридор, чтобы подслушать у двери». Я повысил голос. «А как же справедливость? Как же общество? Как же права человека?» Вульфу пришлось слушать. Другого выхода у него не было. Я обильно уснащал свою речь. Когда мне показалось, что прошло достаточно времени, я закрыл клапан, отправился в свою комнату и с победоносным видом провел Толмана к Вульфу. Прокурор выглядел таким озабоченным, что на секунду мне показалось, что он промахнется мимо стула. Но он попал. «Как я понял, вы считаете, что я сел в лужу?» «Не совсем так, мистер Толман», — Вульф покачал головой. «Я не могу составить компетентное мнение, пока мне неизвестны факты, которые руководят вами». «Проще говоря, я боюсь, вы торопите события». «Я так не считаю», — Толман выставил вперед подбородок. «Я звонил в Чарлстон, и там согласились со мной. Не то чтобы я осваливал ответственность, я за все отвечаю. Кстати, к шести я должен быть в Чарлстоне на совещании, а до него шестьдесят миль. Я не болван, я взял Берена в тиски». Он показал это на пальцах. «И если у вас есть еще какие-то сведения, я с большой благодарностью получил бы их утром по телефону и с не меньшей благодарностью получу сейчас, не говоря уже о гражданском долге». «У меня нет информации, которая доказала бы невиновность мистера Берена», — мягко произнес Вульф. «Мистер Гудвин привел вас сюда по собственной инициативе». Я уже высказал вам свое мнение вчера ночью. Если бы я знал то, на чем основываетесь вы, словом, ваш секрет, это, возможно, помогло бы. Как вы понимаете, у меня нет клиента. Я никого не представляю. У меня нет никаких секретов, но у меня достаточно оснований, чтобы задержать Берена. Он не раз грозился убить Лассо. Это слышали полдюжины людей. По моим предположениям, он рассчитал, что убийца обычно не объявляет во всеуслышание о своих намерениях, но он явно переиграл. Сегодня утром я еще раз всех тщательно допросил, особенно Берена и Вукчича. И Вукчича я исключил. Я собрал разнообразные показания, но не отрицаю, что самый убедительный довод я получил, воспользовавшись вашей идеей. Я сравнил их списки с тем, что был найден в кармане Лассо. Никто, кроме Берена, не сделал больше двух ошибок. Он вынул из кармана бумажки и выбрал одну. Списки пятерых, включая Вукчича, полностью соответствуют контрольному. Четверо, и вы в том числе, сделали по две ошибки, причем одинаковые. Он сунул бумажки обратно в карман и наклонился к Вульфу. «Берен угадал только дважды. Семь ошибок!» Вульф медленно закрыл глаза. Несколько минут спустя он проговорил. «Абсурд! Чепуха!» «Именно!» — подчеркнуто согласился Толмен. «Просто невероятно, что в тесте, где все дали 90% правильных ответов, Берен набрал лишь 22%. Это возможно лишь в двух случаях. Или он был выбит из колеи убийством, которое только что совершил, либо собирался совершить, или он как раз убивал, и на пробу у него не осталось времени. Список он заполнил наугад. Я считаю это абсолютно убедительным и уверен, что суд посчитает так же. И я хочу сказать, что чрезвычайно благодарен вам за эту идею. Это было чертовски умно, и придумали это вы. Благодарю. А у Берена вы не попросили объяснений? Попросил. Он изобразил изумление. Объяснить ничего не смог. Вы сказали абсолютно убедительно. Это слишком сильно. Возможно, другие варианты. Список Берена могли подменить. «Это тот самый список, который он собственноручно отдал Сервану. Там есть его подпись. Серван все время держал его при себе. Вы подозреваете Сервана?» «Я никого не подозреваю. Блюда и карточки могли быть переставлены». «Только не карточки». «Берен сам сказал, что они шли по порядку, когда он пробовал. А что до блюд, то кто же сделал это и кто опять переставил их, когда Берен вышел?» После продолжительного молчания Вульф уверенно произнес. «Действительно чушь!» «Конечно!» Толман еще больше наклонился вперед. «Слушайте, Вульф, я всего лишь окружной прокурор. Мне надо делать карьеру» и я знаю что такое успешное расследование подобного сенсационного дела но вы ошибаетесь если думаете что мне доставляет удовольствие арест берена вовсе нет я он запнулся я ну в общем удовольствие мне это не доставляет по некоторым причинам это был самый тяжелый поступок в моей жизни но разрешите задать вам вопрос рассмотрим ряд бесспорных фактов во первых Берен сделал семь ошибок в списке, который сам заполнил и подписал. Во-вторых, блюда и карточки с номерами стояли, когда он пробовал, в том же порядке, что и тогда, когда пробовали другие. В-третьих, не обнаружено ничего, что заставляло бы сомневаться в этом. Предположим, в-четвертых, что вы приняли присягу как окружной прокурор, так ответьте, «Арестовали бы вы Берена и постарались бы добиться его осуждения?» «Я бы отказался от дела». «Почему?» — Толман взмахнул руками. «Потому что я видел лицо мистера Берена и разговаривал с ним через минуту после того, как он вышел из столовой». «Вы-то, может, и видели, а я нет. Если бы мы поменялись местами...» Приняли бы вы мои слова о лице и голосе Берена как свидетельство? — Нет. — А вообще чьи-нибудь? — Нет. — Знаете вы что-нибудь, что могло бы объяснить семь ошибок Берена? — Нет. — Прекрасно. Толман откинулся на спинку стула, осуждающе посмотрел на меня, что было несправедливо, и снова перевел взгляд на Вульфа. Челюсти прокурора судорожно двигались. Он заметил это и плотно сжал губы. «Честно сказать, — наконец заговорил он, — я надеялся, что у вас что-то есть. Со слов Гудвина я понял, что вы мне что-то объясните. Вы говорите, что будь вы на моем месте, то отказались бы от дела». «Так какого же дьявола?» Мне не пришлось дослушать его фразу из-за нового покушения на стремление Вульфа провести весь день в покое. У входной двери сильно и настойчиво постучали. Ожидая вновь увидеть господ из Нью-Йорка, я открыл дверь. На пороге стояло трио совсем иного сорта. Луи Серван, Вукчич и Констанца Берен. Вукчич был краток. «Мы хотим видеть мистера Вульфа!» Я пригласил их войти. «Вы не возражаете подождать здесь?» Я указал на свою комнату. «Он сейчас занят с мистером Толманом». Констанца отшатнулась и ударилась о стену. У нее было такое выражение лица, будто я сказал, что у меня карманы полны жаб, змей и ядовитых ящериц. Она сделала движение к выходу, но вукчич схватил ее за руку, а я сказал «Останьтесь». Что мог поделать мистер Вульф, если симпатичный молодой человек настоял на том, чтобы прийти и поплакать у него на плече? Отворилась дверь комнаты Вульфа. Появился Толман. В Холле было темновато, и ему понадобилось не меньше секунды, чтобы уяснить обстановку. Он уставился на Констанцу, и сделался пепельно серым. Трижды он пытался заговорить, но слова замирали на полдороге. Однако не похоже было, что его состояние доставило ей удовлетворение. Она просто не заметила его. Но посмотрела на меня и сказала, что, наверное, может теперь увидеть мистера Вульфа. Вукчич взял ее под локоть, а Толман в изумлении отступил, чтобы дать им дорогу. И остался, чтобы проводить его, что и сделал после того, как он обменялся парой слов с Серваном. Прибытие новых лиц не обрадовало, но и не огорчило Вульфа. Он принял мисс Берен без энтузиазма, но с какой-то подчеркнутой вежливостью. Извинился перед Вуктичем и Серваном за то, что не приходил целый день в Покахонтас. При таких печальных обстоятельствах этого и не требуется, — заверил его серван. Вукчич сел, запустил пятерню в свою гриву и прорычал что-то о невезучести поваров. Вульф осведомился, не отменяются ли дальнейшие мероприятия. Серван покачал головой. — Нет, — сказал он, — они будут продолжать, даже если у него случится инфаркт. Он годами ждал того момента, когда, являясь одним из пятнадцати мастеров, будет иметь огромную честь принять у себя остальных. Это пик его карьеры, усла до его старости. То, что произошло, — невероятное несчастье. Несмотря ни на что, они будут продолжать. Сегодня вечером он, как хозяин, раздаст всем свою статью «Тайны вкуса», на подготовку которой потратил два года. «Завтра в полдень они должны избрать новых членов. Теперь, увы, уже четырех. А во вторник вечером все будут слушать доклад мистера Вульфа «Вклад американцев в высокую кухню». Какая катастрофа! Какое покушение на дружбу и братство!» «Такое настроение, мистер Серван, — сказал Вульф, — весьма вредит пищеварению». «Раз о спокойствии не может быть и речи, то не лучше ли начать активные действия против того, кто виновен во всем?» Брови сервана поползли кверху. «Вы имеете в виду действия против Берена?» «Силы небесные нет. Я сказал, против того, кто виновен. У меня и в мыслях нет, что это берен О. у вырвалась у Констанцы. Она подскочила на стуле и бросила на Вульфа такой взгляд, что мне показалось, будто она кинется ему на шею или, в крайнем случае, обольет его брюки пивом. Однако она осталась сидеть. «Они ведут себя так, словно у них есть доказательства», проворчал Вукчич. «Эти самые семь ошибок! Каким образом, черт подери, это получилось!» «Не имею представления». «Послушай, Марка, неужели ты думаешь, что это Берен?» «Нет, я так не думаю». Петерня Вукчича снова прошлась по волосам. «Это какая-то чертовщина. Одно время они подозревали меня, раз я танцевал с Диной. Подумали они, кровь у меня закипела. И ты, Нира, этого не поймешь». У нее внутри огонь, который уже раз спалил меня и спалит без всякого сомнения снова, стоит ей подойти поближе. Я это чувствую и не стану противиться. Он пожал плечами и вдруг разъярился. Но чтобы пырнуть этого пса в спину, я не оказал бы ему такой чести. Оттаскать его как следует за нос, вот и все. Что я сделал бы с таким подонком? Послушай, Нира. Вукчич обхватил голову руками. Я привел мисс Берена, мистера Сервана поговорить с тобой. Если бы мы видели, что ты считаешь Берена виновным, не знаю, чего бы мы наговорили, но, к счастью, ты так не считаешь. Мы обсудили это дело, и каждый внес деньги для защиты Берена, раз уж он здесь, в чужой стране. А я, конечно, сказал им, что лучший способ его защитить — это нанять тебя». «Пожалуйста», — с чувством вступил Серван. «Пожалуйста, мистер Вульф, поймите, что нами двигала крайняя необходимость. Вы здесь гость, мой гость, и это непростительно, что мы осмеливаемся просить вас». «Но должен тебе сказать...» Вукчич перехватил инициативу. «Они не поскупились, когда я объяснил им твои привычки относительно гонораров». Констанция выпрямилась на краешке стула и вставила свою реплику. «У меня есть одиннадцать тысяч франков, но чтобы их получить нужно время, Они в банке в Ницце». «Оставьте это!» Вульф вынужден был почти орать. Он ткнул пальцем в сервана. «Действительно, сэр, Марко правильно вас проинформировал о моих аппетитах. Все это так, мне нужно много денег, и мои клиенты, как правило, раскошеливаются». Но он мог бы сказать вам, что я, кроме этого, еще и неизлечимый романтик. Взаимоотношения хозяина и гостя для меня святы. Гость — это драгоценность в шкатулке хозяина. Хозяин — король в своей гостиной и на кухне и не должен снисходить до менее значительной роли. Поэтому мы не будем обсуждать. «К черту слова!» — нетерпеливо вскричал Вукчич. «Ты хочешь сказать Ниру, что ничего не станешь делать для Берена?» «Нет. Я хочу сказать, что мы не будем говорить о гонораре. Конечно, я что-нибудь для Берена сделаю. Я решил это еще до вашего прихода, но не стану брать деньги со своих хозяев». «Времени терять нельзя, поэтому я хочу остаться один и все обдумать!» Его взгляд остановился на Констанце. «Мисс Берен, вы, мне кажется, убеждены, что ваш отец не убивал мистера Лассо. Почему?» Ее глаза округлились. «Но вы тоже убеждены, и вы так сказали. Мой отец не стал бы этого делать». Не ссылайтесь на меня, говоря по закону, а именно с ним мы имеем дело. Какие у вас есть свидетельства? Ну, только это абсурд. Каждый... Ясно. У вас свидетельств нет. Есть ли у вас какие-нибудь наблюдения или соображения относительно того, кто убил мистера Ласцу? — Нет. И мне все равно. Просто каждый должен знать. — Прошу вас, мисс Борен. Я предупредил, что задача у нас трудная, а времени мало. Я предлагаю вам сейчас, когда вы выйдете отсюда, отправиться к себе в комнату, отбросить эмоции и сосредоточиться на том, что вы видели или слышали с того момента, как приехали в Каново спа «Сделайте это как следует. Запишите все, что вспомните, любые пустяки. Помните, это работа, и при том единственное, которую вы можете сделать, чтобы хоть чем-нибудь помочь отцу». Его взгляд снова переместился. «Мистер Серван!» «Во-первых, тот же вопрос, что был задан мисс Берен». «Докажите невиновность Берена или предложите другого виновного. Ну как?» Серван медленно покачал головой. «Плохо. Я должен предупредить вас, сэр, что вполне возможно единственный способ оправдать Берена — это найти настоящего убийцу и уличить его. Мы не можем исключить подозрения». В конце концов, ластся у мертв. Если у вас есть хоть какие-нибудь соображения, могущие направить следствие по другому руслу, и вы держите их при себе, вы оказываете Берену плохую услугу». Предводитель поваров снова покачал головой. «Я не знаю ничего, что могло бы кого-нибудь уличить». «Хорошо». «Теперь о списке Берена. Он сам вручил его вам?» «Да, сразу же, как вышел из столовой. Там была его подпись?» «Да, я просматривал каждый список, прежде чем положить в карман, чтобы быть уверенным, что их можно идентифицировать». «Насколько вы убеждены, что никто не мог подменить список Берена...» после того, как он вам его отдал, и до того, как вы передали его мистеру Толмену. — Полностью, абсолютно. Списки все время были во внутреннем кармане моего пиджака. Я, конечно, никому их не показывал. Вульф вздохнул и повернулся к Вукчичу. — Ты, Марко? «Что ты знаешь?» «Ровно ничего. Ты пригласил миссис Лассоу танцевать?» «Я? Ну и что из того?» Вульф пробормотал, глядя на него. «В настоящий момент, Марко, я не имею ни малейшего представления, как я буду искать то, что нужно найти. Я должен задавать любые вопросы, даже граничащие с оскорблением». Так ты пригласил миссис Лассо танцевать, или она пригласила тебя?» Вукчич наморщил лоб и сел. Наконец он проворчал. «Кажется, она предложила». «Но мог бы и я. Ты просил ее включить радио?» «Нет». «Значит, радио и танцы были ее идеей?» «К черту!» Вукчич уставился на старого друга. Клянусь, Нира, я не вижу. Конечно, не видишь. И я тоже. Иногда просто удивительно, с какого конца распутывается клубок. Говорят, есть два верных способа потерять друга. Одолжить ему деньги и задавать вопросы об отношении к нему женщины. Я не хочу терять твоей дружбы. Нет, Марка, прошу тебя. Я не имел в виду ничего оскорбительного. А теперь, если вы не возражаете... — Мисс Берен, мистер Серван, я должен раскинуть мозгами. Они поднялись. Серван деликатно попробовал снова заговорить о гонораре, но Вульф остановил его. Констанца подошла к Вульфу, взяла его за руку и посмотрела с выражением, которое, если и не было невинным, то явно должно было таким казаться. Я вышел с ними в прихожую, чтобы открыть дверь. Возвратившись, я сел и стал наблюдать, как Вульф раскидывает мозгами. Он сидел в любимой позе, без сомнения, так же удобно, как в собственном кресле. Глаза его были закрыты. Если бы не едва заметные движения губ, могло бы показаться, что он спит. Я попробовал пораскинуть мозгами на свой лад, но, вероятно, мои возможности ограничены. Мне казалось, что это все-таки Берен, но я допустил бы и Вукчича или Бланка, если бы они стали настаивать. Насколько я мог судить, остальные полностью исключались. Оставалась еще одна возможность. Ласцу выходил из столовой на время, пока Вукчич пробовал соус, затем вернулся а Валенко или Росси приняли его за подушечку для булавок. Но смысла в этом я не видел. В большой гостиной я провел целый вечер и теперь попытался вспомнить, не видел ли я, как кто-нибудь входил в малую гостиную или, по крайней мере, могу ли я поклясться, что туда не входил никто». После получасового напряжения мозгов мне все еще казалось, что виновен Берен. И я подумал, что Вульф не отказался бы и от двух гонораров, если бы считал возможным заработать их. Вульф зашевелился. Он открыл рот, но не глаза. — Арчи! Те двое цветных, что дежурили вчера в главном холле павильона Покахонтас. «Выясни, где они?» Я прошел к телефону в свою комнату, решив, что быстрее всего будет спросить моего приятеля отдала. Меньше чем через десять минут я вернулся с докладом. «Они снова на дежурстве с шести вечера, те же самые. Сейчас шесть часов семь минут. Их зовут». «Все, спасибо. Мне имена не нужны». Вульф потянулся вперед и посмотрел на меня. «Наш противник сам себя поймает в ловушку. Он уверен в своей неуязвимости и считает, что в его крепости нет лазеек. Или в ее? Вероятно, в ее. Но есть одна щель, и мы посмотрим, не удастся ли нам расширить ее». Он вздохнул. «Поразительное укрепление он воздвиг». «Я вижу лишь одну щель. Если мы не достигнем успеха...» Он пожал плечами и с горечью продолжил. «Как тебе известно, сегодня мы переодеваемся к обеду. Мне нужно быть в павильоне как можно скорее. То, что обещает язык, должно выполнять тело». Он начал готовиться к подъему со стула.